Глава 10 Город из сказки. Татьяна ничегошеньки не поняла в том, что сделал старый профессор с ее телефоном. Но побывав в руках профессора, тот смог подцепиться к местной сети и послушно связал ее с мамой. Она честно рассказала, все в порядке, живы-здоровы. Вчера их встретили, довезли до места и разместили в очень приличных условиях, а с утра уже накормили завтраком. Что на завтрак? Свежие булочки, к ним масло, сыр, ветчина, круассаны с джемом и шоколадом. Кому какие нравятся. Нет, не пластиковые, очень вкусные. Да и кофе, хороший кофе. Почему вчера не звонили? Так поздно уже было и вообще устали очень, почти сутки в дороге. У вас там сейчас сколько времени? 5 часов? Вот, а здесь только 11 Утра, конечно. Все в порядке, да, сейчас пойдем знакомиться с городом. Нет, начало фестиваля завтра. Люблю, целую, пока-пока. И, как она понимала, остальные девчонки сейчас делали примерно то же самое. Сестры Розовы так вообще включили видеосвязь и показывали своей бабушке внутренности номера. И звучал мотив. «Все в порядке, здесь тоже люди живут». На первый взгляд, обычные люди, нормальные, как везде. Патрик? Ах, красавчик, мечта девчонок. Наверное, у него есть девушка. Не может не быть девушки у такого парня. Уж, наверное, у него не только магистратура, а работа хорошая какая-нибудь. Раз машина большая и дорогая. И вообще он выглядит стильно и очень интересно. Хоть вроде и ничего особенного, если присматриваться. И улыбается хорошо. Так, сумку взять, деньги проверить, телефон не забывать и можно отправляться. Майя и Аленка оделись легко, футболки и шорты. Марина же всегда отличалась элегантностью. Ее платье как-то неуловимо гармонировало с белоснежными кедами и шарф на плечах тоже. «Вы не замерзнете?» – спросила Татьяна. «Сама не спарься, там жара», — ответила Алёнка. Татьяна не поверила. И зря. Куртка отправилась в рюкзак через пять минут, потому что... Потому что, может быть, здесь это и называют весной, но по домашним меркам это было самое настоящее лето. Трава. зеленая и пышная, аккуратно подстриженная. На деревьях листья. Нормальные зеленые листья. И цветы. Представляете, цветы. На деревьях. И не только на них. На клумбах тоже. Розы, ирисы, нарциссы, фиалки и какие-то цветы, названия которым Татьяна просто не знала. Не жарко, легкий ветерок, самое то, что надо. Хотя солнце яркое, нужно найти в чемодане кепку. Интересно, где они будут выступать? Оказалось, они живут совсем рядом с историческим центром города. Асфальт под ногами сменился булыжниками, и Татьяна порадовалась, что не взяла туфли на каблуках. Хороша бы она была на этих каблуках. А домики вокруг больше всего походили на декорацию к какой-нибудь любимой детской сказке. Про орешки и золушку, или про снежную королеву, или еще про кого. Только были настоящими. Невероятно, абсолютно настоящими. И каменная кладка, и решетчатые окна, и флюгеры на крышах, и вьющиеся розы, и плющ на стенах. «Мы уже почти пришли к колледжу королевы Антуанетты, где завтра будет регистрация», – сказал Патрик. Трехэтажное здание оказалось выше домашних пятиэтажек. «Наверное, внутри очень высокие потолки. И с одной стороны тоже заросло плющом, только окна виднеются. Золотые буквы-таблички гласили «Магический колледж города Лима носит имя королевы Антуанетты дораган которая повелела открыть его в 1595 году». «Ничего себе, сколько лет-то уже!» – прониклась Аленка. «А кто такая эта королева Антуанетта? Что она тут школу открывала?» «Она супруга первого короля из династии Роганов», – пояснил Патрик. А школу тут она открыла, потому что департамент Лимей – это наследственное владение роганов. Лучше спрашивать у профессора Саважа. Он не только некромант, но еще и историк, и отличный рассказчик. В программе фестиваля будет экскурсия в Лимей, замок роганов. Его высочество Луи всегда соглашается пустить туда посетителей. «Какое высочество?» – не поняла Марина. «Луи Дороган», – пожал плечами Патрик. «У вас что, монархия?» – не поверила та. «Давно уже нет», – отмахнулся он. Роганы чудом выжили в революцию, но не сумели удержать власть почти сто лет спустя. И тогдашний Роган отрекся от престола и придумал четыре стихии. Это мегамонстр, магическая корпорация, которая занимается тем, что использует магию в промышленности. В какой промышленности? Не отставала Маринка. В разной, пожал плечами Патрик. Энергетика, металлургия, добыча полезных ископаемых, машиностроение. Наверное, что-то еще. Об этом лучше спрашивать самого принца или его старшего сына. «Где ж я найду вашего принца?» – усмехнулась Марина. «Он будет на официальных мероприятиях фестиваля и на балу в замке. Вы непременно должны пойти на бал в замке». «А в чем туда ходят?» – тут же отреагировала Майка. «В вечерних нарядах, наверное», – пожал плечами парень. «Ну да, куда ему о нарядах думать? А ведь в приглашении было написано про тот самый бал. Будем рады видеть гостей в вечерних туалетах. И хорошо, что Татьяна настояла, чтобы эти самые платья взяли». Ну а на ноги можно надеть танцевальные туфли, же. Патрик вывел их на центральную городскую площадь. Сказочные домики, вездесущие розы, высокая башня с часами, готического вида собор. С противоположной от них стороны устанавливают здоровенную разборную сцену с крышей. «Здесь будет главная сцена фестиваля», — кивнул в ту сторону Патрик. «А шествие начнется неподалеку от нашего пансиона и дойдет сюда. «И что, прямо костюмы надевать?» — нахмурилась Марина. «Конечно надевать, а ж красиво, когда в костюмах». «И никто не будет показывать пальцами и говорить, что идиоты», продолжала Марина допрос. Патрик будто не понял, в чем проблема. «А зачем пальцами показывать? Наоборот, все будут хотеть с вами фотографироваться. Видите, несмотря на день и жару на площади толпы, завтра будет еще больше. Знаете, сколько туристов приезжает на фестиваль? Он не зря раз в три года, чтобы не надоел. Все гостиницы забронированы еще с осени». В кафе и тавернах ожидается горячая пора и мегавыручка, И магазины тоже готовы делать оборот. Это я не сам придумал, это мне сестра объясняла, которая финансист. А что у нас с финансами, кстати? Марина додумала и озвучила еще один важный вопрос. Татьяна уже думала, что делать с деньгами, потому что их наличные, евро и карточки здесь не имеют никакого смысла. Конечно, их поселили и кормят, но, скорее всего, потребуются расходы, и подарки домой хочется купить, и себе тоже что-нибудь. Прилавки с сувенирами стояли по периметру всей площади. На первых этажах разместились рестораны и кафе. И есть хотелось, потому что они бродили уже некоторое время. Хотя бы перекусить. «Мы решим этот вопрос», – спокойно сказал Патрик. «Если не сегодня, то к завтрашнему утру. А пока пойдёмте обедать». И, кстати, на ужин нас ожидает профессор Деламот, ректор Академии. Ваша Академия находится где-то здесь?» – спросила Аленка. «Нет, в столице. Здесь у их семьи фамильная собственность. Дом в центре, на берегу реки. С каких-то незапамятных времен». «А это удобно?» – спросила Татьяна. «Нам прийти к ним в гости». «Да», – твердо сказал Патрик. «У них с госпожой Кладет всю жизнь полный дом студентов». «И детей нет, что ли?» «Почему? Дети – целители оба, и жены обоих сыновей тоже целители. Старшие внуки-первокурсники будут приносить пользу на фестивале, наверное». Есть еще младшие внуки, они школьники. Надо же, просто люди. У них просто семьи, дети, внуки. Но очень интересно посмотреть, как они живут». Татьяна улыбнулась своим мыслям и вошла вслед за Патриком в полумрак и прохладу выбранного им ресторана.